Мечта, эхо моей памяти, которая не имела ничего определенного и существенного, и которая ускользнула от меня, как будто я хотел схватить призрак. Я вернулся назад, надеясь увидеть ее опять, и готов был даже прибегнуть к нескромности, чтобы достигнуть своей цели. Но, возвратясь не более чем через полчаса, не нашел уже ни ее, ни Альфреда в купальнях Цефера. Прошло два месяца после этой встречи. Я находился в Багано, около озера Манджиоре. Это был прекрасный вечер, осенью. Солнце скрылось за цепью Альп, и тень поднялась на востоке небосклона, который начинал усеиваться звездами. Окно мое было на одном уровне с террасой, покрытой цветами. Я вышел на нее и очутился среди леса лавровых, миртовых и апельсиновых деревьев. Цветы так приятны, что мало быть подле них. Хочется еще больше наслаждаться ими, и где бы их ни находили, в поле, в саду, дитя, женщина и мужчина по какому-то естественному побуждению срывают их и делают букет, чтобы благоухание и прелесть их были всегда с ними. И я не мог противиться искушению. Я сорвал несколько благовонных веток и пошел к перилам из розового мрамора, которые возвышаются над озером, отделенным от них большой дорогой, идущей из Женевы в Милан. Едва я дошел туда, как луна показалась из-за Сесто, и лучи ее скользнули по ребрам гор, застилавших горизонт, и по воде, спавшей у моих ног, блестящей и неподвижной, как огромное зеркало. Все было тихо, никакого шума не было слышно на земле, на озере, на небе, и в этом-то величественном и меланхолическом безмолвии ночь начинала свое течение. Вскоре в массе деревьев, которые возвышались по левую сторону от меня, и корни которых омывались водой, раздалась песня соловья, гармоничная и нежная то был единственный звук, нарушавший тишину ночи. Он продолжался с минуту, блестящий и мерный, потом вдруг умолк на конце рулады. Тогда, как будто этот шум пробудил другой, хотя совсем другого свойства, я услышал издали звук экипажа, едущего из дома до сола. В это время соловей опять начал петь, и я слушал только птичку Жульетты. Когда она перестала, я вновь услышал стук быстро приближающегося экипажа. Мой мелодичный певец успел за это время опять начать свою ночную молитву. Но на этот раз едва он окончил последнюю ноту, я приметил на повороте из леса коляску, которая неслась во всю прыть по дороге, проходившей мимо гостиницы. В двухстах шагах от нее почтальон хлопнул бичом, чтобы дать знать о приезде своему собрату. В самом деле, почти тотчас тяжелые ворота гостиницы заскрипели на своих петлях, и новые лошади вышли из них. В ту же минуту коляска остановилась под террасой, на перила которой я опирался. «Ночь», — как я сказал, — Была так светла и так прекрасно, что путешественники, желая насладиться чистым воздухом, отстегнули фартук коляски. Их было двое — молодой мужчина и молодая женщина, завернутая в большую шаль или манто, и задумчиво склонившая голову к плечу молодого человека, который ее поддерживал. В эту минуту почтальон вышел с огнем, чтобы зажечь фонари в коляске. Луч света скользнул по лицам путешественников, и я узнал Альфреда Денерваль и Полин. Все он и все она. Мне казалось, что что-то могущественнее случая устраивало наши встречи. Все она, но так изменившаяся со времени нашей встречи в СССР, настолько бледная, настолько изнуренная, что это была уже одна тень. Однако эти поблекшие черты напомнили еще раз уму моему тот неясный образ женщины, который хранился в глубине моей памяти и при каждой из этих встреч выплывал наверх и скользил по моей мысли, как туманное видение осияна.